«Я шпионю». Когда Саванна училась водить, я захотел, чтобы она получила водительские права. «Зачем мне права?» — спросила она. «Чтобы ты могла водить на законных основаниях». «Но у меня нет машины». «У тебя есть моя машина». «И что в этом хорошего?» «Послушай», — сказал я, — «ты получишь права. Я за тобой заеду после обеда». На этой неделе мы оба работали в ночную смену, и я обычно просыпался около полудня. Иногда мужчине нужно взять ситуацию в свои руки. Офис закрыт на обед до двух. Я за тобой заеду в два. Министерство транспорта находилось около Ватпнома. Саван не хотела, чтобы кто-нибудь видел, как она туда входит с иностранцем, поэтому я постоял пять минут на ступеньках, прежде чем войти». Министерство транспорта представляло собой жаркий без кондиционеров офис, где перед древними пишущими машинками или даже без них сидели клерки, получающие десятую долю того, что зарабатывала Саван. Многие из них были ее возраста. К двум часам от пыли и жары все выглядели немного чумазыми. Здание с его высокими потолками, деревянными полами и удлиненными окнами-составнями от французов перешло в эру Сианука. После этого оно четыре года пустовало во времена экспериментов Полпота, и теперь ни у кого не было денег, чтобы его отремонтировать. Оно могло бы послужить декорацией к фильму ужасов для подростков. Саван сказала клерку, что ей нужны водительские права. Клерк задал ей несколько вопросов, среди которых не являлась ли она членом оппозиционной партии. Ведь, в конце концов, Она только что приехала с границы. Она ответила «нет». «Возможно», — предположил клерк, — «вы были шпионкой?» Опять она сказала «нет». Уладив это, они объяснили ей, что она может организовать права за определенную цену или заплатить пошлину в 50 долларов, пройти тест и получить их на законных основаниях. Она была уверена в том, что сдаст тест и сказала им об этом. «Очень хорошо», — ответили ей, — «но сначала вы должны заполнить форму». Она взяла форму, положила ее в сумочку и ушла. И больше я ничего не мог сделать. «Кто, — возмущалась она, — согласится получать права, если его обвиняют в том, что он шпион или член предательской оппозиционной партии? Конечно, водить без прав, безусловно, лучше». В конце ноября Патрик отправился на каникулы. Его жена должна была приехать из Англии, и они собирались вместе провести каникулы в Таиланде. За пять месяцев, проведенных в Камбодже, он драматически изменился внешне. Из толстого английского «хампти-дампти» Патрик превратился в камбоджийское пугало. Он боялся, что жена его не узнает. Я сказал ему, «Не беспокойся, она справится с этим». Я опять занял место руководителя. Снова дал местным ответственность, и снова производительность резко выросла. Как-то раз одна женщина-оператор напечатала 700 карточек за смену. Она была ходячей пишущей машинкой. Мы повесили ее фото с именем на стенку. Но я никак не мог запомнить ее имя и называл ее «Леди на мотоцикле». У леди на мотоцикле, как у некоторых других операторов, все лицо было разбито после очередной мотоаварии. В любом случае, имена не имеют большого значения в стране, где все называют друг друга дядя, старший брат или младшая сестра.